Лена Ленина, то есть я. Сексуал или как соблазнить любого мужчину. Введение. В средневековье люди были уверены, что для зачатия ребенка женщина во время занятий любовью должна испытать оргазм. Считалось, что это помогало родить красивого ребенка. И средневековые мужья старались изо всех сил и с помощью любых средств доставить свои любимые удовольствие. А потом какой-то недалекий человек счел, что можно смело зачинать детей, не испытывая при этом удовольствия. И мужчины стали ленивыми в постели. Через некоторое время эта ситуация изменилась в худшую сторону. Удовольствие в определенные века даже считалось грехом, и особенно женское удовольствие. Женщине не позволяли его испытывать и обвиняли ее, если она все-таки старалась его получить. В то время идеальной супругой считалась этакая белая фригидная гусыня. К счастью, появились люди типа Зигмунта Фрейда, которые реабилитировали и любовь, и оргазм, а также доказали, что тело дано человеку, чтобы использовать все его качества и все его нервные окончания. Было бы глупо лишать себя удовольствий, тем более с любимым мужчиной из-за устаревшей морали и предрассудков. Вы сами, осваивая секреты соблазнения, запахи обольщения, искусство ласкания, сексуальные фантазии, афродизиаки или романтические игры становитесь кузнецом своего удовольствия. После столетий бездействия и беспомощности наука наконец-то разгадала, что такое любовь, как она возникает, что ее усиливает, а что убивает. Оказалось, что любовь — это вполне определенная и поддающаяся расчетам смесь химии, биологии и психологии. И хотя тот же великий исследователь любви Зигмунд Фрейд на смертном адре пессимистично заявил «Мы действительно очень мало знаем о любви», все же, к счастью, некоторые исследования принесли вкусные и практические плоды. Сейчас мы с вами вкусим самых аппетитных из них. Только, пожалуйста, не показывайте эту книгу мужчинам. Они вообще не должны знать, что она у вас есть. Средний мужчина даже и не догадывается, насколько он просто устроен и с какой легкостью опытная женщина может им манипулировать к своему удовольствию, в том числе и сексуальному. француз, а французы понимают толк в любви, Шарль Монтескье сказал как-то. У женщин существует только одна возможность быть красивой, но быть соблазнительной есть сто тысяч возможностей. Попробую в следующих главах перечислить вам основные из них.